Мало-помалу, Майкл все реже стал появляться на сцене. Его куда больше привлекала административная деятельность. «Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы, на каких стоит любая фирма в Сити», — говорил он. Майкл считал, что с большей пользой потратит вечер, если в то время как Джулия выступает, будет посещать периферийные театры в поисках талантов. У него была записная книжка, куда он вносил имена всех актеров, которые, как ему казалось, подавали надежды. Затем Майкл взялся за режиссуру. Его всегда возмущало, что режиссеры требуют такие большие деньги за постановку спектакля, а в последнее время кое-кто из них даже претендовал на долю со сборов». Наконец, выпал случай, когда два режиссера, которые больше всего нравились Джулии, были заняты, а единственный оставшийся из тех, кому она доверяла, не мог уделить им все свое время. «Я бы не прочь сам попытать счастье», — сказал Майкл. Джулия колебалась. Майкл не отличался фантазией, идеи его были банальны, она не была уверена, что актеры станут слушать его указания. Но режиссер, которого они могли заполучить, потребовал такой несусветный гонорар, что им оставалось одно – дать Майклу попробовать свои силы. Он справился куда лучше, чем она ожидала. Он был добросовестен, внимателен, скрупулезен, он не жалел труда, и, к своему изумлению, Джулия увидела, что он извлекает из нее больше, чем любой другой режиссер. Он знал, на что она способна, и знакомый с каждой ее интонацией, каждым выражением ее чудесных глаз, каждым движением ее грациозного тела, мог преподать ей советы, которые помогли ей создать одну из своих лучших ролей. С актерами трупа он был взыскателен, но дружелюбен. Когда у них начинались сдавать нервы, его добродушие и его искренняя доброжелательность сглаживали все острые углы. После этого спектакля у них уже не возникал вопрос о том, кто будет ставить их пьесы. Авторы любили Майкла, так как, не обладая творческим воображением, он был вынужден предоставлять пьесам говорить самим за себя, и, часто не вполне уверенный в том, что именно хотел сказать автор, он должен был выслушивать их указания. Джулия стала богатой женщиной. Она не могла не признать, что Майкл также осмотрителен с ее деньгами, как со своими собственными. Он следил за ее вложениями, и когда ему удавалось выгодно продать ее акции, был доволен не меньше, чем если бы они принадлежали ему самому. Он положил ей очень большой оклад, И с гордостью заявлял, что она самая высокооплачиваемая актриса в Лондоне. Но, когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, стоила его роль. Оставив пьесу, записывал статью расхода гонорар, которую они дали бы второразрядному режиссеру. За дом и образование Роджера они платили пополам. Роджера записали в вытон через неделю после рождения. Нельзя было отрицать, что Майкл щепетильно честен и справедлив. Когда Джулия осознала, насколько она богаче его, она захотела взять все издержки на себя. «Не вижу для этого никаких оснований», — сказал Майкл. «До тех пор, пока я смогу вносить свою долю, я буду это делать. Ты получаешь больше меня, потому что стоишь дороже. Я назначаю тебе такую плату, потому что ты зарабатываешь ее».